38. Книги В те годы, когда Горка стал быстро вытягиваться вверх, он полюбил одиночество. Брата и сестру редко можно было застать дома, а сам он выходил только, чтобы отправиться в Экостолу. Почему? Из-за книг. Или, как говаривал его отец, задумчиво нахмурив лоб, из-за этих чертовых книг. Парень заразился лихорадкой чтения. Родители беспокоились все сильнее, и нельзя сказать, что только из-за книг. Тогда, из-за того, что сын часами сидел, запершись в своей комнате, в том числе по субботам и воскресеньям, часто до самого возвращения Хосе-Мари, который сразу требовал, чтобы брат погасил лампу. «Странный сын!» — перешептывались они. Хошан. «На беду, у него в голове нет окошка, чтобы мы могли заглянуть внутрь!» Ночью, уже в постели, муж с женой едва слышно беседовали. «Выходил куда-нибудь?» «Прям весь день напролет читал. Небось, к какому-нибудь экзамену готовился?» «Вот и я его о том же спросила. Говорит, нет». Чертовы книги!» Однажды утром на кухне мать встала прямо перед горкой и наблюдала, как он завтракает. Тот сидел, нагнувшись над большой чашкой. Немытые волосы, тощие руки, прыщи на лице. Мирен изо всех сил сдерживалась, но всё-таки рискнула спросить. «Послушай, а может, у тебя какие проблемы с этой... с психологией?» Четырнадцать лет. Друзья, бывало, наведывались к нему, а он даже не выходил с ними поздороваться. А если с ним что-то не так? А если болеет чем? Или сердится за что-то на ребят? Со временем, правда, они и заходить перестали. Хошиан сильно расстраивался. О, черт! Что за парень? Он подходил к сыну. Подружески клал руку ему на плечо. Предлагал двести, а то и триста бесед. «Поди, поразвлекись!» «А это... я не могу!» «А кто тебе запрещает?» «Не видишь, что ли? Я читаю». «Хочешь, дам тебе покурить?» «Нет, не приставай!» Иногда Хошиан, чувствуя то ли любопытство, то ли желание поближе сойтись с сыном, спрашивал... «И что же ты читаешь?» Это роман одного русского. Там рассказывается про студента, который зарубил топором двух женщин. Хошиан выходил из комнаты растерянный и встревоженный. Четырнадцать лет, а весь день как монах сидит дома. «Разве это нормально?» С такими мыслями отец вдруг останавливался посреди коридора и, не отрываясь, смотрел на какой-нибудь предмет, неважно на какой, на образ Игнатия Лайолы, на встроенный шкаф, на дверную ручку, на что угодно, что было ему понятно с первого взгляда, и какое-то время пытался отыскать в этом предмете не весь «что». Порядок, ответ, объяснение того, чего он никак не понимал. И потом, пока не доходил до погоэты, не мог избавиться от застрявшей в голове картины, горка, склонившейся над книгой. Ночью в кровати он говорил, Мирен, «Или он у нас очень уж умный, или совсем дурак. Если дурак, то это в тебя» я же серьезно говорю, я тоже. Дело в том, что в школе Горка получал весьма средние отметки, разумеется, не такие низкие, как Хасе Мари в свои школьные годы. Хасе Мари и спорт — это да, Хассе Мари и работа руками — да, но Хассе Мари и учеба, То же самое получилось позднее. С теоретическими занятиями на металлургическом заводе, куда он поступил учеником, это были вещи несовместимые, как вода и масло, что не мешало брату издеваться над горкой. «Не смеши меня! Была нужда столько книг проглотить, чтобы потом так дерьмово сдать математику с английским!» Увлечение чтением передала младшему брату Аранчо. Каким образом? Без особых затей. Поначалу, время от времени, на день рождения, на день ангела, на Рождество или вовсе без всякого повода, дарила ему комиксы, позднее то одну, то другую книгу. Надо признать, что так она поступала из Хосе-Мари, но толку из этого не вышло. Здесь, по словам Аранчи, была очень, кстати, известная библейская притча про зерно, которое может упасть на каменистые места, а может на добрую землю. Хосе Мари был в интеллектуальном смысле каменистой почвой, а в случае горки именно добрая земля помогла развить у него страсть к чтению. Но это еще не все. Когда горка был маленький, Ранча, которой уже исполнилось лет девять-десять, любила читать ему вслух. Оба усаживались на пол, или он лежал в постели, а она садилась рядом и читала сказки, либо библейские истории из книги с картинками, адаптированной для детского понимания. В те дни, когда Горка выздоравливал после несчастного случая, А раньше взяла себе за привычку ходить в муниципальную библиотеку и подбирала там для него книги. К той поре Горка читал уже сам, бормоча вслух слова, и у него стали появляться любимые писатели — Жюль Верн, Сальгари, вскоре романы про войну Свена Хасселя и другие, про шпионов и сыщиков — все книги в дешевых карманных изданиях. Позднее, ничего не говоря родителям, зачем, а раньше стала давать ему свои собственные книги, а их у нее собралось штук тридцать в картонной коробке на шкафу, главным образом романы про любовь, кроме того, сокращенный вариант Войны и мира, «Фортуната и Хасинта и шесть или семь романов Альваро де Иглесиа которые горки нравились куда меньше, чем ей, но все равно он прочел их все с удовольствием. «Фортуната и Хасинта» Роман испанского писателя Бенито Переса Гальдоса, 1843-1920 год. «Альваро де ла Иглесия» 1859-1940 Кубинский писатель. Родился в Испании. Мастерски переплетал типичные для модернизма и романтизма элементы с элементами культуры Карибских островов. Когда же родители стали зудеть, что он сидит дома, уткнув нос в книги, вместо того, чтобы выйти на улицу и погулять с приятелями, Аранча сказала ему с глазу на глаз, да еще таинственным голосом, «Не обращай ты на них внимания!» Читай, сколько влезет, знаний наберешься. И чем больше, тем лучше, чтобы не провалиться в яму, в которую сейчас попадают многие в этой стране. Думал Горко об этой яме или нет, но он отдавался чтению со всей страстью, на какую был способен. И Хосе Мари, видя его с книгой в руках, язвил. «Слышь ты!» «Может, еще и «Судьбу» мне по руке прочитаешь?» Однажды вечером, когда оба уже лежали в постели, Хосе Мари вдруг заговорил весьма резким тоном. «Бросал бы ты эти свои романы! Пора и тебе включаться в борьбу за свободу страны Басков. Завтра в семь мы устраиваем демонстрацию. Надеюсь, ты об этом не забудешь». «Кое-кто из моих друзей уже спрашивал, куда ты запропастился. Вон твои дружки, с ними все понятно. С кем они и за кого, а тебя вроде как и нет вовсе. Что я должен на это отвечать?» «Да что вы! Он у нас нежное растение. Он днями напролет книжечки почитывает. Так вот...» «Чтобы завтра в семь как штык был на площади». И горко пошел на площадь. А что ему еще оставалось делать? Надо было там засветиться. Поздоровался с тем, кивнул тому. И Хосе Мари, который был среди тех, кто нес плакат во главе колонны, подмигнул ему. Горка, затесавшись в толпу молодежи, тоже скандировал лозунги, но, правда, без особого энтузиазма. Потом, вместе с остальными, подняв сжатый кулак вверх, спел Эускогу Дарьяк. «Баскские солдаты». «Баскский». Название народной песни, ставшей гимном левого крыла баскского сепаратистского движения. А в восемь вечера... Уже сидел дома с книгой.